Глава Еще один год обучения пролетел совсем быстро. Натка не успела опомниться, как наступила зима, а вслед за ней и итоговые тесты, испытания, опять загадочные лица преподавателей, натянутые нервы, более плотный график занятий и все прелести окончания курса. Она вспомнила с улыбкой, как снова приехали грушники на комплекс и как ждали они встречи со старыми знакомыми. Вспомнила удивленное до предела лицо того самого, улыбчивого, когда Натка отправляла его в нокаут. Как аплодировали им преподаватели в зале, когда измотанные, окровавленные, едва стоящие на ногах, они стояли на ринге над побежденными бойцами спецназа, улыбаясь и пьянее от победы. Вспомнила, как потом радостно пищала Машка, когда Викс с улыбкой объявил, что дальнейшее обучение будет проходить их четверка. из которой будут готовить боевую группу. Как угрюмо прощалась Зинка. Как блестели слезы на глазах Ани, которая не знала, как ей реагировать на свое распределение в криминалистический отдел милиции где-то на юге России. Как глумилась над Зинкой Машка, когда выяснилось, что распределили ее в женскую колонию охранницей. Вспомнила, как праздновали потом они вчетвером начало последнего курса Всю ночь с песнями, танцами и диким каким-то бесшабашным весельем, обнимаясь и признаваясь друг дружке в вечной верности и преданности, поднимая очередной бокал красного вина. И как Машка потом от избытка чувств исполнила на столе какой-то совершенно сумасшедший танец, от которого подломилась ножка, и они хохоча собирали с пола осколки посуды, старательно вытаскивали из Машкиных волос налипшие горошинки из салата. А после посиделок Натка с Машкой пошли курить на лестницу. Натка, несмотря на попытки Машки научить, курить так и не начала. И сейчас просто смотрела, как Машка курит, пьяненько мотая головой. «Мурашки!» – вздохнув, сказала Машка. «Знаешь, о чем я мечтаю иногда?» «О мире во всем мире!» – усмехнулась Натка. «Вот тебе смешно, а я серьезно!» Машка насупилась было, но передумала дуться и продолжила. Вот будем мы с девками совсем скоро, такие красивые, все в бриллиантах, в шубах за миллион долларов, ездить на красивых машинах, все такие невозможные шпионки и мир спасать. Скажешь, смешно? Нет, Машка, не смешно, серьезно ответила Натка. Мир спасать. Мир спасать, Мария это серьезная и ответственная работа, между прочим. И мы, если нужно будет, ей займемся. Вот такие, невозможные и красивые. Много всего было за год. И вот впереди последний год их обучения, после которого они станут работать самостоятельно. Надка часто задумывалась, как это будет. Но в голову ничего не приходило. Она вдруг улыбнулась, глотнула кофе из пластикового стаканчика и повернулась к Ли. «Что ты говорила?» – переспросила она. «Надка!» «Ты стихи, что ли, сочиняешь?» Улыбнулась Ли. «Говорю, старайся сильнее всем телом на выдохе бросать. Попадаешь ты хорошо, а вот по силе слабовато. Грудину не пробьешь, а надо». Ли повертела в пальцах тяжелый нож, протянула рукоятью вперед Надке. «Попробуй еще раз. А вообще посмотри как-нибудь, как снежная с ножами работает. Залюбуешься!» «Видела я, как косилка!» Натка приняла нож перебросила его клинком в ладонь, быстро поймала центр тяжести, положила пальцы на сталь лезвия, прицелилась, замахнулась и, что было сил, вкладывая в бросок вес тела, выдохнув резко, с каким-то внезапным вскриком метнула нож в деревянную мишень. Лезвие на миг сверкнуло в свете ламп, освещавших тир, и с громким стуком воткнулось в толстую доску мишени, почти в самый центр красного круга. Ох, как ты! Ли восторженно подцокала языком, крикнула сексуально. Оно само. Да нет, все правильно. И смотри, почти пол клинка вогнала. А это точно уже наповал. Так и надо. Ты запомни. Ли в тысячный раз повторяла одну из своих формул. Это тут деревяшки и перебросить можно. А в работе второй попытки не будет. Так что тренируйся, пока не закрепишь это свое Аха! ха Ли села в раскладной стульчик, а надка собрала со столика ножи, подошла к мишени и стала один за одним бросать их. Машка ввалилась не вошла, а именно ввалилась в тир, топая, стряхивая снег с ярко-красных сапожек. румяная, красивая, в красной курточке и белых леггинсах, мотая головой, стряхивая снежинки с волос. и одновременно стягивая тонкие перчатки. «Маша», – улыбнулась Ли, – «ты когда входишь, заполняешь собой все пространство». «У меня душа большая», – сказала Машка, сосредоточенно разглядывая в маленькое зеркало ресницы, не потекла ли тушь. «Мурашки! Волваныч заждался уже!» Вообще, о Волваныче в училище ходили легенды. Говорили, что он был когда-то гонщиком, служил на Кубе и вообще биографию имел самую шпионскую. Надка быстро накинула куртку и они побежали по поскрипывающей от морозца дорожке к полигону для автодела, где изнывали от ожидания нетерпеливый Волваныч, Лика и Светка. Денек был замечательным. Надка успела порадоваться солнышку, расчерихавшимся от предвкушения весны воробьям, редким снежинкам, плавно опускающимся с неба, сверкающим на солнце словно бриллианты. Волваныч, В сине-красном утепленном гоночном кабинезоне улыбнулся, дернув шрамом, увидев надку с Машкой, и нарочито грозно буркнул, затягиваясь папиросой. «Уже три минуты лишних бегайте, красотки!» «Валваныч, как могли торопились!» Запыхавшись, улыбнулась Машка. «По сугробам напрямик, бразды пушистые вздымая сквозь красное!» Валваныч закатил глаза. «Хватит, прошу тебя! Дай хоть раз насладиться зрелищем тебя молчащей!» «Наслаждайтесь!» Машка картинно встала, отставив ногу, повернула голову в профиль, сверкнула зелеными глазами. «Я молчу! Буду молчаливым образцом красоты и грации, подобно античным статуям, и никто уже не сможет!» «Мария, хватит!» Валерий Иванович махнул на Машку рукой. «Ну что за создание такое?» Надка улыбнулась, увидев стоящих Светку и Лику, подошла к ним. «Что сегодня у нас?» – спросила она, любуясь, как Машкины волосы полыхают в лучах солнца. «Прохождение пересеченки парами». Светка подтянула высоченные черные сапоги. «На макаках». Макаками называли машины, созданные специально для безжалостного прохождения трасс. Это были старенькие советские легковушки, мятые, битые-перебитые, внутри которых Валерий Иванович установил прочные стальные каркасы, чтобы машины не сминались. Стекол у макак не было. Вместо них стальные сетки. Но несмотря на угроханный внешний вид, машинки эти были резвыми и мощными. Не боялись ни грязи, ни трамплинов, ни ударов, ни переворотов. Избавленные от лишнего веса, они были настоящими ракетами на колесах. Все макаки были раскрашены в яркие цвета. На всех были написаны имена. Каракатица, выхухоль, Парашка, Грымза, имена эти дал Макакам Волваныч. Зачем и почему никто не знал. Лика грызла печенье, притоптывая ногой от нетерпения. Давайте начинать уже, Волваныч! протянула она. Холодно, снежная. Тебе ли с твоей фамилией зимы бояться? Ладно, объясняю задачу. Маршрут номер четыре. Три круга. На время парами. На вылет. Приз. Четыре часа выходного в воскресенье с утра. Первая пара красная и снежная. О, -о, -о Машка тряхнула волосами, подошла к машине красного цвета, открыла дверцу. Значит, поединок пламени и снега. Смертельный бой зимы и солнца. Я тебе покажу смертельный бой, цыкнул Валерий Иванович. Я тебе покажу поединок. Лика подошла к светло-серой машинке. Машка, крикнула она, усаживаясь в жесткое сиденье, прищелкивая ремни. «Уделаю я тебя, как грелку порву сейчас! А вот посмотрим! Забьем, блондиночка!» «На что?» «Кто проигрывает?» «Вокруг казармы бегает верхом на швабре с криками «Я дура! Ночью! Три круга!» «Голая!» добавила Лика, запуская двигатель. «Замазали!» крикнула Машка, захлопнула дверцу, и двигатель ее машины взревел. «Ох, девки!» проворчал Волваныч, прищурившись, глядя, как красная и серая машинки подкатываются к линии старта. Как дети малые! Я дура! Он поднял к небу стартовый пистолет, хлопок выстрела утонул в реве двигателей, и машины, подняв облака снежной пыли и дыма, рванули по трассе. Надка со светой молча наблюдали, как две макаки в снежной дымке летели по треку. перепрыгивая кочки, проскакивая по мостикам с заносами, вписываясь в крутые повороты змеек. «Блин, с ума они сошли, что ли?» – пробормотала Светка, сощурившись, глядя на летящие машины. Надка вгляделась. Макаки, набирая скорость, просто летели по трассе, взревывая моторами, опасно кренясь на поворотах. сердце Натки ёкнуло когда красная машина высоко подпрыгнув на бревенчатом трамплине начала в воздухе заваливаться на бок а потом жестко с лязгом опустилась на колеса зарыскала как раненая гончая взвыла двигателем и рванула вперед серая машина не отставая летела следом отчаянно скользя колесами чудом вписавшихся в поворот что творят шепнула натка улыбка сошла с ее лица брови нахмурились На ледяном участке красная машина наддала, боком вылетела в поворот, встала на два колеса и, отброшенная ограждением из покрышек, завертелась волчком. Висевшая на пятках серая едва не врезалась в нее, отчаянно вильнула и по бровке пролетела в нескольких сантиметрах. Блять! – вскрикнула Светка, сжимая кулаки. «Совсем с ума сошли!» Натка прикусила губу, стараясь не пропустить ничего, Сердце ее сжималось каждый раз, когда макаки чудом избегали столкновения или вот-вот должны были перевернуться. Первый круг выиграла Лика. Она с ревом пронеслась мимо флажков и через секунду пронеслась Машка на своем красном снаряде. «Скорость набрали, девки!» – укоризненно покачал головой Валваныч. «Да играются сейчас!» На втором круге смотреть было еще страшнее. Надка даже пару раз зажмуривалась, ожидая услышать грохот столкновения, но двигатели по-прежнему ревели почти в унисон, и она открывала глаза, чтобы через пару минут зажмуриться снова. — Сучки! — шипела Светка. — Убью нахрен обеих! А на трассе царило безумие. Макаки на максимальной скорости, ревя моторами, проходили самые сложные участки, чудом избегая аварии. Вот машина Лики вылетела на лед, вспахав сугроб, выбросив радужный веер снежной пыли. Вот Машка в трех сантиметрах от бревна, торчащего вертикально, заложила совершенно невероятный вираж, пытаясь подрезать Лику. Вот на прямом участке ледяной трассы Лика, выжимая из машины всю скорость, юзом летит к виражу, даже не думая сбрасывать скорость. Вот что случилось, Натка не поняла. Она лишь видела, как обе машины, поравнявшись, вдруг скрылись в облаке снежной пыли. Как взлетела высоко вверх сорванная красная дверца. Как прокатился по полигону грохот и скрежет сокрушаемого металла вместе со снежным клубящимся дымом. Как из белого облака вылетело колесо. От ужаса у Надки перехватило горло. Она рванулась по сугробу на трассу, спотыкаясь, падая, глотая холодный воздух, проклиная себя за то, что так медленно бежит. Рядом бежала Светка, страшно матерясь. Позади хромая бежал Валерий Иванович. Надка подбежала первой. Красная макака валялась кверху колесами, искореженная, с вырванной сеткой. Серая в пяти метрах лежала на боку, без колеса, с сорванным и скрученным в узел капотом огромной бороздой на борту. В машинах все было тихо. Надка испуганно опустилась на колени, заглядывая в салон Машкиной машины. Господи, только бы жива, стучала в висках. Машка висела на ремнях, лицо в крови. Надка не поняла, откуда кровь. Было ощущение, что разбито все лицо. Она осторожно, как учили, ощупала Машкины руки, ноги, шею, проверяя, не сломаны ли кости. Подкатилась под нее. отщелкнула негнущимися пальцами замок. Машка как-то мягко скользнула надки на живот. Натка выбралась из-под машины, придерживая Машку, аккуратно уложила ее на снег, рванула куртку и припала к груди ухом. Машка дышала, сердце билось ровно. «Вот сучка!» – крикнула Натка неожиданно для себя. Машкины ресницы дрогнули, глаза открылись. «Сама ты!» Вяло улыбнулась Машка. За спиной стонала Лика, которую вытащила Светка, подтащила к Машке и положила рядышком. «Добить «Да бы вас, гадин таких!» Светка скинула куртку, свернула и подсунула под голову Лике. «Чтобы заразы не мучились и других не мучили!» «Светка, все же нормально!» Лика завозилась, пытаясь встать, чтобы все видели, что все нормально, охнула и легла. «Я тебе покажу нормально!» Светка щурилась и играла желваками. «Только встань, гадина! Сама у Хайдакаю. Надка вытащила платок, обтерла Машкино лицо, кровил порез на подбородке. «Мурашки!» – ухмыльнулась Машка. «Я дальше валяюсь. Бегать лики голой!» «Дура!» – сказала Надка. «Обе сучки будете у нас голыми бегать!» «Со швабрами в заднице!» – добавила Светка. Светка вдруг всхлипнула, как девочка. Варежка вытерла глаза и сквозь слезы выкрикнула. «Если вам насрать на нас с Надкой, то идите вы в жопу, дуры две. Гоняйтесь сколько хотите, убивайтесь, но чтобы мы не видели. Идиотки чокнутые. Я чуть не сдохла, думала все, разбились. А они сволочи такие, еще и зубы тут не скалят». Светка закрыла лицо руками и заплакала. «Свет!» – тихонько позвала Машка. «Света! Светулечка наша! Любимая самая на свете! Прости!» «Не будем больше! Обещаем!» – жалобно протянула Лика. «Простите нас, девчонки!» Надка, с трудом глотая слезы, погладила Машку по волосам. «Ты, дура такая, не подумала, что тебя любят, что ли?» – прошептала она, капая слезами на щеки Машки. «Мы же со Светкой чуть с ума не сошли!» «Да что ты объясняешь им!» Светка вытерла слезы. «Лежат вон довольные и пофигу им!» Она вдруг засмеялась, махнув рукой. «Знают, заразы, что любим их и простим! Вот и устроили!» Надка тоже засмеялась, бросив пригоршню снега Машке в лицо. «Вот тебе, придурочная!» – крикнула она, садясь на лед. Машка засмеялась тоже, вытирая снег с лица, глядя в небо изумрудными глазами. Когда Валерий Иванович подбежал наконец к девочкам, он в сердцах плюнул и полез за папиросой. «Вот ведь больные девки!» – проворчал он, глядя на смеющихся девчонок. «Чуть не убились, а все хихоньки им!» Он вдруг улыбнулся. «Соловей, встань, солдата! Отморозишь ведь! И вы обе вставайте, разлеглись тут! На пляже прям красотки, мать вашу!» И он засмеялся сухим тихим смехом. «Ну, девки, ремня на вас нет!» – сказал он, прикуривая папиросу от спички. И все засмеялись с новой силой. А потом все в пятером пили до черноты крепкий чай из мятого древнего чайника у Волваныча в коморке, сжав ладонями эмалированные в черных выбоинах кружки. с пиленым сахаром в прикуску, с баранками, которые по очереди таскали из полиэтиленового пакета, лежащего на фанерном столе, рядом с набором гаечных ключей в кожаном футляре. Натка морщила нос, дула на нефтянно-черный чай, разгоняя пар, из-под ресниц глядя на своих подруг и в глубине души мечтая, чтобы так всегда и было им вместе хорошо и весело. Как вот сейчас, в этой промасленной каморке. до потолка заваленной инструментами и деталями машин, на чурбачках с постеленной чистой веточью вместо стульев, с байками волваныча, с пластами папиросного дыма и громким хрустом разгрызаемого сахара. Она поняла вдруг, что любовь – это не только охи и ахи, а еще ответственность. «Как сложно все оказывается!» – выдохнула она и потянулась за баранкой. «Крепче за баранку держись, шофер!» Подмигнул ей Волваныч, и все громко рассмеялись.